Глава 11 «Да не убоюсь я зла». Токио, Япония, ноябрь 1953 года. Невероятно, но дни, предшествовавшие запланированной встрече Акиры с их бабушкой и дедушкой, умело организованные в письме и назначенной в большой столовой, были совершенно спокойными. Часы не останавливались, солнце не отказывалось вставать, все медленно тащилось дальше. Акира то приходил, то уходил, курсируя между этим поместьем и домом своего детства в нескольких кварталах отсюда. Он всегда брал с собой двух слуг и перемещался средь белой дня, однако Нори тошнила от страха каждый раз, когда он проходил через электронные ворота. Самой Нори пока было строго запрещено покидать территорию, что вызывало у неё улыбку. Это, по крайней мере, было привычно. Большую часть времени она бродила по дому, стараясь держаться подальше от слуг. Они называли её Нарико-сама или госпожа, но рядом с ней им явно становилось неловко. По словам Акиры, их бывший хозяин, его дядя, перевернулся бы в гробу, узнав, что она была в его доме и ела за его столом. Нори, как всегда, удалилась в заброшенный сад. Деревья нуждались в обрезке, клумбы в прополке, вода в фонтане зацвела, а кусты были изломаны животными и загажены помётом. Туда явно никто больше не ходил. Тем не менее, нашлось несколько старых деревьев, под которыми Нори нравилось сидеть. Иногда она брала с собой книгу стихов или древних мифов, иногда учебник английского языка, на котором так хорошо общался её брат. Нори старалась ему соответствовать и так сильно хотела приносить пользу, что чувствовала это желание на вкус. Порой она упражнялась в игре на скрипке. Скрипка стала даваться ей легче. Даже Акира неохотно признал, что сестра разделяет некоторые... Некоторая — его природная наклонность. Теперь она могла сыграть какие-то из его любимых пьес. И когда Акира был дома, он прислонялся к другой стороне широкого дуба и слушал. Он никогда не хвалил её. Это было слишком. Но то, как нежно он гладил её по волосам, заставляло сердце трепетать. Сегодня Акира не пришёл. Занимался обеспечением поддельных документов для Нори. Самый простой способ, так как у неё не было свидетельства о рождении. С документами она могла притвориться человеком, на тот случай, если переговоры провалятся, и им всё-таки придётся бежать. Он сфотографировал сестру для документов, и она впервые в жизни застенчиво улыбнулась в объектив чёрной металлической коробки. Нори обихаживала цветы в саду, когда из дома вышла женщина в голубом, которая приветствовала её, когда она только приехала. Эта женщина всегда носила кимоно одного и того же цвета, и Нори предполагала, что она отвечает за персонал. — Госпожа, Пришло время принимать таблетки. Нори нахмурилась. С тех пор, как с ней произошёл несчастный случай, так они теперь это называли, она была вынуждена принимать таблетки, чтобы предотвратить инфекцию. На вкус они напоминали мел. «Не надо, спасибо». Женщина склонила голову. Она была хорошенькой и выглядела не старше 20 «Боюсь, хозяин настаивал. Пожалуйста, вернитесь в дом и примите их». «О, а не они кидома?» Нет, его нет. Но он поручил мне проследить. Нори упрямо выпитила и нижнюю губу. Он сказал что-нибудь ещё. Что спать надо лечь в десять. И съесть весь ужин. А не только рис. Нори подавила раздражение. Когда он вернётся? Полагаю, утром. Господин в нашем старом поместье. Нашим? Женщина промолчала. Нори уставилась на неё так, будто увидела впервые. Кто вы? Она в третий раз склонила голову. «Меня зовут Аяма. Я служила в вашем... в доме отца-господина. С самого детства. Когда он решил восстановить хозяйство здесь, то попросил меня вести его». Нори едва удержалась, чтобы не задать сотню вопросов, готовых сорваться с губ. «И как давно вы знаете моего брата?» Аяма замерла. «Со дня рождения». Нори поднялась, стряхнула траву с платья. «Я приму таблетки» но мне бы хотелось поговорить с вами ещё, а я Женщина, поклонившись, ушла. Прямо сейчас она сумела избежать вопросов, но они обе знали, что разговор ещё не окончен. Следующим утром Акира вернулся рано. Нори поспешила приветствовать его в ночной рубашке. Нога всё ещё подводила, но ходить уже получалось хорошо. Никаких признаков хромоты. Брат наклонился и нежно похлопал на реку по макушке. — Тебе нужно постричься. — заметил он. Нори улыбнулась. — Что ты мне принёс? акира протянул свёрток ярко-жёлтой бумаги. Нормальную одежду. Несколько свитеров и юбок. Нельзя же разгуливать по Токио, одетой, как женщина из прошлого столетия. Она ахнула. — Ты купил модные вещи из витрин магазинов? А Кира закатил глаза. — Что принёс, то принёс. Если хочешь, можешь открыть. Нори уже начала разворачивать свёрток. Сверху лежало платье с коротким рукавом и воротником цвета ириски. щеки Акиры порозовели. «Нравится?» Нори взглянула на него снизу вверх. «Очень, Ники! Спасибо тебе!» Акира выглядел довольным. «Хорошо. Тогда ступай, приоденься. Мы идём гулять». Нори замерла, уверенная, что ослышалась. По телу от макушки до кончиков пальцев пробежала дрожь. «Гулять?» «Куда?» Акира скрестил руки на груди. Он даже не снял кожаную куртку. «В город!» «А как же правило?» разъянула рот Нори. Взгляд Акиры смягчился. «Разве я не твой опекун?» куда «Это не моё правило. И я думал, что ты туда хотела». «Так и есть!» — выдохнула Нори, и её глаза загорелись. «Но ты говорил, что там небезопасно?» «Бабушка ничего не сделает до назначенной встречи. Это вопрос чести. Но... А Кира, как всегда, сразу понял суть дела. «Боишься?» Нори не стала отрицать. «Я думала, ты не захочешь, чтобы тебя со мной видели?» Кира прищёлкнул языком. «Не оскорбляй меня». Нори пришлось признать, что он никогда не относился к ней как к посторонней. Конечно, брат находил в ней много недостатков, но только в её поступках, а не в том, кто она такая. Тем не менее, он предлагал серьёзный шаг. Никто вне семьи или ханамати о ней не знал. Предложение Акиры открыто бросало вызов тысячелетней традиции. «Это будет ужасный скандал», — прошептала Нори. «Бабушка сильно рассердится». «Отлично. Если повезёт, у неё случится инсульт, и мы сможем уехать в Париж». «Почему ты уверен, что всё будет хорошо?» Акира одарил её тем самым взглядом, каким всегда смотрел, ожидая, что она сама всё поймёт. «Ты не можешь хоть раз просто объяснить?» — раздражённо спросила Нори. «Ты для меня слишком умён». «Знаешь, почему она делала с тобой всё, что хотела?» — спросила Кира, явно надеясь, что так выведет её к воде, ей хватит ума напиться. «Потому что она богата и высокого рода». «А ещё...» Нори ломала голову. «Потому что... Потому что я незаконно рождённая». Грозовые глаза Акиры широко распахнулись. «И что?» «И...» Она замолчала. «И потому что...» Акира тяжко вздохнул. Его терпение явно подошло к концу. «Потому что ты...» «Секрет». Нори непонимающе смотрела на брата. Она всегда считала, что тайна её существования — это единственная причина, почему ей позволяли жить. Акира продолжил. но «Ну, подумай. У тебя нет свидетельства о рождении. Мать, скорее всего, родила тебя дома. Ты никогда не училась в школе. Юридически ты не существуешь. И если закон не знает, кто ты, он тебя не защитит. Наконец, её осенило. Нори прикрыл рот дрожащей рукой. Если бы люди обо мне знали... Если бы люди о тебе знали, и у тебя были документы... Я была бы в безопасности. Акира позволил себе широко улыбнуться. Она просто не смогла бы заставить тебя исчезнуть. Люди стали бы сплетничать, узнали бы, что она что-то сделала с тобой. И она отчаянно не желает, чтобы её считали преступницей. Отчаянно не желает, чтобы кто-то узнал о её грязных делишках. «А закон?» Прошептала Нори. Она почти чувствовала на плече морщинистую руку бабки, которая тянула её назад, прочь от любого проблеска надежды. «Закон в основном бесполезен» признался Акира. «Каждому кто-то платит. Но им, по крайней мере, пришлось бы признать, что ты здесь, что ты существуешь». «Я могу существовать?» Она колебалась. «Если бы люди знали, честь потребовала бы моей смерти, согласно традиции». Акира фыркнул. «Честь даёт это право семье мужа-рогоносца, то есть моей семье». Она встретилась с ним взглядом. «Что ж, думаю, этот поезд уже ушёл». Он легонько стукнул её по носу. «Ахо!» «Ты правда считаешь, что всё получится?» «Надеюсь», — серьёзно ответила Акира. «Завтра я иду прямиком в суд, уже несколько недель пытаюсь записаться на приём». Договорился с адвокатом. Я хотел раньше, в Киото, но у бабки там повсюду глаза. Поддельные документы всё ещё готовят на всякий случай». Но я попытаюсь. Она прижалась лицом к его груди и пробормотала. «Не подвергай себя опасности из-за меня». «Этот поезд уже ушёл», — подразнила кира «А теперь марш переодеваться». В ушах Норик грохотал пульс. «Хай, Аники». «Акира, я выхожу в прохладную осеннюю погоду и думаю, боже мой, как я люблю этот город. Токио принадлежит мне, а я ему». Я уверен в этом, как уверен почти во всём. И только в ней я сомневаюсь. Нарико следует за мной, одетая в тёмно-синее платье, и её волосы заплетены в две косички, каждая перевязанной лентой разного цвета. Она кусает губу, и та уже начинает опухать. «Даме», — говорю я ей, — «сейчас кровь себе пустишь». Она кладёт руку мне на сгиб локтя. Невольно отстраняюсь. Не привык, чтобы ко мне прикасались. Мой отец был хорошим человеком, мудрым, но суровым. Я никогда не видел, чтобы он смеялся. Много лет отец болел и пытался скрыть это от меня. Я, конечно, заметил, но не знал, насколько всё плохо. Я не знал, что рак разъедал его изнутри, как термит сухую древесину. Однажды я пришёл домой из школы, и мне сказали, что он умер. На следующий день после похорон я переехал в Киото. Моя мать ушла до моего пятого дня рождения. Помню, она прекрасно играла на пианино. Всё время упражнялась и обычно сажала меня рядом. Когда в два года я начал играть на скрипке, мы играли вместе. И она всегда подшучивала надо мной и говорила, что я её муза. От неё пахло мятным чаем. А позже, когда мама начала курить, она брызгалась мятными духами, чтобы отец не узнал. Она вся была в смехе, улыбках и тёплых поцелуях. Приходила будить меня в пять утра, чтобы мы могли поиграть в саду. Пыталась строить замки из снега в одной ночной рубашке. Потрясающе красивая, потрясающе грациозная. И могла быть легкомысленной, как маленькая девочка. Когда я позже узнала о её изменах, то не очень-то удивился Она нуждалась в веселье. Ей нужно было знать, что её обожают. Мой отец не дал ей ни того, ни другого. И она много плакала. Иногда запиралась со мной в музыкальной комнате и плакала часами. «Птенчик!» — шептала мама мне в волосы. «Мой бедный птенчик!» Помню день, когда она ушла. Она заглянула в мою комнату, поцеловала меня. Сказала, что едет в город по делам. А потом исчезла. Отец и дедушка отправили за ней поисковую группу, но даже в четыре года я понимал, что мать никогда не вернётся. Порой я смотрю на Нареко и едва сдерживаюсь, чтобы не вздрогнуть. Она растёт, и сходство становится всё более поразительным. Я простил её за то, что она пыталась сделать, но больше никогда не буду ей доверять. «Аники!» — издаёт она высокий звонкий писк, который называется голосом. «А куда мы идём?» Теперь я отвечаю за нареко, и она будет задавать мне вопросы всю оставшуюся жизнь. «Вон туда», — отвечаю, указывая на огороженное белой верёвкой людное место, где стояли рыночные прилавки и киоски с едой, игрушками и украшениями. Половина округа вышла, прихватив шумных детей. «Там будет осенний фестиваль. Полагаю, тебе понравится». Её маленькое личико светится. Ты обещал взять меня на фестиваль много лет назад. Я думал ты забыл. Я невольно улыбаюсь. Наряко учит меня своей лёгкой радости. Я из тех, кого нелегко удовлетворить. Я законченный перфекционист, а её всё приводит в восторг. В середине дня будут выступления. Барабанщики и танцоры, всё такое. Когда стемнеет, настанет время бумажных фонариков. Ты загадываешь желание, а потом его отпускаешь. Она обхватывает меня своими маленькими ручонками за талию. На этот раз я позволяю. «Ригато», — шепчет Нарико. Киваю. «Не хочешь пойти поиграть?» Похоже, она забыла о своём страхе. У неё блестят глаза. «Там есть игры?» «О, да». «Прыжки за яблоками и...» «Замолкаю. Точно я не знаю. После ухода матери я оставил игры». Но это не имеет значения. Она вылетает, как пуля, и мчится к фестивальной площадке. Яркие осенние листья образуют над головой купол, их пронизывает солнечный свет, так что все мы купаемся в красках. Я полон решимости подарить ей этот день. Нарико порхает от киоска к киоску, а когда находит что-то интересное, смотрит на меня с малейшим намеком на поджатые губки, и я протягиваю ей деньги. В конце концов, Просто сдаюсь и отдаю ей бумажник. Она покупает большой мешок, чтобы нести в нём свои безделушки. И прежде чем я успеваю опомниться, укладывает в него двух плюшевых мишек, коробку засахаренных яблок и украшения из морских ракушек с побережья. Я боялся, что кто-то может сказать ей что-то недоброе или обратить внимание на цвет её кожи, но мои опасения беспочвенны. Фестиваль доставляет радость. Никто не ищет повода для досады. Военные годы были тяжёлыми. Не для меня, конечно, и не для кого-либо из богатеев. Для простых людей это были действительно очень тяжёлые годы. И теперь все просто хотят спокойствия. Токио вновь оживает. Горожане всегда на десятилетия опережали остальную часть страны. Возможно, моя сестра станет здесь счастлива. Кроме того, она не лишена своеобразной привлекательности. Её веселье заразительно, и вскоре она уже играет в пятнашки с группой мальчиков. Кто-то водружает ей на волосы корону из листьев. Она хорошенькая. Мне придётся за ней приглядывать. Хорошенькая и доверчивая. Плохое сочетание. В тринадцать лет она всё ещё ребёнок с отчаянным детским желанием быть любимой. «Аники!» — зовёт она меня. «Есть хочу!» Я покупаю ей такаяки, и она прислоняется виском к моему плечу, пока ест. Мы смотрим, как танцоры в тяжёлых костюмах кружатся, и нареко подпрыгивает в такт музыки. Такое выстраивает каждый сезон? Да. Её глаза быстро наполняются слезами, но она снова упархивает, прежде чем я успеваю открыть рот. Как ни странно, я справляюсь. Мне удаётся целый день терпеть то, что меня совершенно не интересует. Сестра учит меня терпению, а я и не подозревал, что она у меня есть. Когда солнце садится и начинают подмигивать звёзды, она вновь меня находит. на Наряко держит бумажный фонарь, и её руки мокры от чернил, потому что она пыталась писать иероглифы, используя по старой традиции кисть. У неё пятно чернил в уголке рта, а из волос торчат листья. Я бы помог, посмотри, вся испачкалась. Я могу сама. я голос снижается на октаву, как всегда бывает, когда она говорит о чём-то серьёзно. Я хмуро смотрю на неразборчивые каракули. Я даже прочесть это не могу. Нарико пихает фонарик мне в лицо. Здесь написано ки -бо». Надежда. Проглатываю нотации, готовые сорваться с языка. Я велел ей загадать желание, и она загадала хотя даже не может правильно написать иероглиф «Надежда». Причём она полна решимости сделать что-нибудь сама. Я смотрю в её честные глаза и понимаю, какое редкое создание моя маленькая сводная сестра. Тогда хорошо. Она сияет. Ты думаешь, Бог поймёт? Даже если я написал неправильно. Я не хочу портить ей настроение, но и не в состоянии лгать. Я всегда верил лишь в собственный талант, смерть и способность людей не оправдывать ожиданий. Я ни во что не верю. Она улыбается, как будто знает секрет, которого не знаю я. Мне не уследить за её непостоянной верой. Вот сейчас она набожна, и вдруг уже клянётся, что переросла заблуждение. Думаю, её просто тянет кому-то пожаловаться. Не мудрено. Кому мы обращаем желание? — настаивает она. Куда полетит фонарик? Пытаюсь быть честным. Полетит туда, куда полетит. Она даёт мне фонарик. Тогда хорошо. Давай вместе. Через мгновение мы его отпускаем. Фонарик плывёт вверх, светящийся маленький призрак среди сотен других, прежде чем исчезнуть в ночи. Наряко кладёт свою ладонь в мою и глубоко вздыхает как будто с её крошечных плеч свалился огромный груз. Но на мои всё ещё давит тяжесть. Мне не хватает её веры. По правде говоря, у нас вообще очень мало общего. Я изо дня в день пытаюсь понять, что заставляет меня чувствовать её своей. Наконец наступил день встречи. Если бы Нори верила в приметы, она бы сказала, что не зря накануне бушевала гроза. Для них всё кончено. А вот Акира заверил, что это ничего не значит, и был уверен в успехе. «Я ей нужен», — настаивал он. Интересно, кого он пытался успокоить? Акира составил список требований, которые не дал Нори посмотреть. Наверное, чтобы она не разочаровалась, если их выполнит не полностью. Она попросила разрешения присутствовать на встрече, однако получила категорический отказ. Ей надлежит оставаться в своей комнате, заперев дверь на засов. Акира провёл вторую половину дня, расхаживая по саду и репетируя речь. Нори наблюдала за ним с крыльца, но не подходила. Она была одета в своё лучшее платье. Тяжёлая жемчужная нить почему-то придавала ей сил. Акиру внешний вид не волновал. Он был одет в простую рубашку и чёрные брюки. С другой стороны, ему не требовалось наряжаться. Нори могла бы носить корону из чистого золота, а он — завернуться в грязную простыню. А мир всё равно бы смотрел на них, как и прежде. Наконец Акира вернулся в дом. «Тебе что-то принести?» — предложила Нори. Он посмотрел на неё, приподняв бровь. «Например?» «Кофе. Ты хоть знаешь, как варить кофе?» «Видела, как Аямы варит». «Если я захочу кофе, я попрошу её. Для этого и нужны слуги». Нори закатила глаза. Не в первый раз она задалась вопросом, действительно ли брат готов легко расстаться со своим статусом, как утверждал. Вряд ли он когда-либо готовил себе еду и думал о том, как постирать одежду. Ей тоже не приходилось, но она была готова учиться. «У тебя есть чем им платить?» — спросила Нори. «Если бабушка не даст денег». А Кира пожал плечами. По крайней мере, некоторое время. Мой отец был не так богат, но всё оставил мне. И я в прошлом году вступил в наследство. От мамы осталось огромное приданное, целое состояние. «Однако я не могу к нему притронуться, пока мне не исполнится двадцать». Нори переступила с ноги на ногу. «Я готова взять на себя некоторые обязанности по дому. Нам не нужно так много слуг. Я могла бы готовить и убираться». Акира слабо улыбнулся. «В самом деле пойдёшь на рыбный рынок вместе с остальными домохозяйками? Починишь мою одежду?» Нори покраснела. «Я не против». Акира рассмеялся, и хотя это было обидно, она с радостью отметила, что в его глазах вспыхнул огонёк. Настало подходящее время поднять другую тему. «Я хочу быть сегодня с тобой», — выпалила Нори, боясь потерять самообладание. Лицо Акиры потемнело. «Нет». «Но нет». «Аники, ни за что». «Я достаточно взрослая, чтобы говорить за себя», — запротестовала Нори. «Ты всё испортишь», — сердито сказала Акира. «Довольно, времени нет. Они будут здесь через час. Ступай в свою комнату». Мышечная память была абсолютной, и Нори было повернулась но остановила себя и замерла на месте. Она вспомнила, как впервые увидела брата в таком же доме, в такой же комнате, в окружении фамильных реликвий, которые, казалось, излучали презрение к ее присутствию. Тогда она и решила, что последует за ним куда угодно. Но сейчас ей хотелось идти с ним рядом, не позади. «Нет!» Акира недоверчиво на нее посмотрел. Ему никогда не отказывали. «Я сказал!» «И я сказала!» «Нет, Аники!» Вряд ли за все 17 лет Акиру кто-нибудь перебивал. Он выглядел сбитым с толку, словно с ним заговорили на странном новом языке, совершенно непонятно. «Наряко!» начал брат тихим от гнева голосом. «Я больше повторять не буду». Она вздрогнула, но не отступила. Побежь меня, если я ослушаюсь, как бабушка, или потащишь за волосы, как тот человек, которому она меня продала?» А Кира отвернулся, его застали врасплох. «Однажды я стану такой же взрослый как ты. Мне нужно всему учиться. Мне нужно учиться вести переговоры, понять, как заставить людей, которым я не нравлюсь, уступить мне дорогу». А Кира колебался. «Сейчас не время. Кто знает? Без тебя мне будет легче». Впервые она увидела его уязвимость. У них обоих не было матери, у них обоих не было отца. Он был золотым ребёнком, а она проклятым. Но они оба угодили в одну и ту же паутину. «Я твоя сестра», — проговорила Нори. Слова подвели. Она не была таким искусным, умелым оратором, как он. «Я?» Акира вздохнул и долго смотрел ей в глаза. Рванул было с места, направляясь к кухне, потом изменил курс и бросился к лестнице. Нори следовала за ним, задаваясь вопросом, стоит ли ей признать поражение или докучать ему дальше. Брат расхаживал взад-вперёд, вскидывался, как будто собирался заорать и брал себя в руки. Она никогда не видела его таким неуверенным. А затем... «А — Аяме! — гаркнула Кира. Девушка появилась, словно из ниоткуда. — Акира сама? Акира не смотрел на Нори. Проследи, чтобы поставили прибор для моей сестры. А я мы кивнула и так же быстро ушла. Акира повернулся к застывшей Нори. Не плакать, не разговаривать, не шевелиться. Твое лицо должно быть неподвижным, как у трупа, ясно? Обещаю. Даю слово. Сегодня мы солдаты, понимаешь? Нори кивнула. Ради него она будет храброй. Лицо Акиры смягчилось. Если станет страшно, подумай о музыке и почувствуешь себя в безопасности. В столовой было накрыто для вечернего чая. Идеальный фарфоровый сервиз, начищенное серебро. Посреди стола — композиция из белых хризантем и незнакомых нори красных цветов. Кресло Акиры стояло во главе стола, второе напротив. Чуть позади каждого из больших кресел стояло кресло поменьше. Акира был неподвижен, как камень, перед ним стоял нетронутый чай. Нори была рада, что может немного спрятаться. Её бравада испарилась. Сцепив руки на коленях, она отчетливо осознавала цвет своей кожи, которая покрылась ещё и лёгким загаром. Волосы, выпрямленные днём, снова начали курчавиться. Стараясь думать о другом, она сосредоточилась на затылке Акиры. Его волосы немного велись на затылке, как и у неё. Сегодня от него пахло чистым бельём. Двери открылись, и Аяма объявила о прибытии гостей. Юлка вошла первой. На ней было красное кимоно с золотым оби. В левой руке она сжимала такой же золотой веер. Руки и ноги Нори онемели. Следующим шёл её дедушка, мужчина, которого раньше она видела только мимоходом. Кохей Камидзе был крупным, как бык, и словно заполнил собой всю комнату, просто войдя в неё. Тёмные твёрдые глаза сверкали, как алмазы. Чёрная борода выделялась на фоне седых волос. Даже под развивающимися одеждами чувствовалась сила. Его взгляд, впершийся в нори, причинил ей почти физическую боль, и девочка прикусила внутреннюю сторону щеки зубами, чтобы не закричать. Юко холодно огляделась и подождала мгновения. Но Акира не встал её поприветствовать. Акира вообще не шелохнулся. Бабушка кивнула, будто делая пометку, и опустилась в меньшее кресло, позволив мужу занять кресло побольше. Однако то, как её ещё стройное тело было наклонено вперёд, не оставляло сомнений в том, кто будет контролировать разговор. Долгое мгновение царила тишина. Нори не сомневалась, что все слышали, как бешено бьётся её сердце в груди. Юко улыбнулась. «Почтенный внук!» Я по тебе скучала. Она жестом велела слуге, стоявшему в углу, налить ей чаю. «Рада видеть тебя в добром здравии», — продолжила Юка. И любой, кто не знал её, подумал бы, что это не более чем дружеский визит. А Кира наклонил голову. «Бабушка». Следом он кивнул дедушке и получил кивок в ответ. «Итак» произнёс Акира очень спокойно. «Сразу к делу?» Кахей шевельнулся в кресле, и когда он заговорил, его голос был похож на низкий раскат грома. «Послушай меня, мальчик. Шалость зашла достаточно далеко. Ты вернёшься с нами домой. Сегодня». Акира не дрогнул. «Не вернусь». Юка взмахнула веером. Ну — Ну-ну, дорогой. Акира ясно дал понять, что хочет остаться в Токио. — Думаю, мы можем позволить ему остаться на несколько лет. Молодые люди должны распоряжаться определенной степенью свободы. У Нори задрожали руки. Пришлось спрятать их поглубже в рукава, чтобы никто не заметил. — Понимаю продолжал Юка. Ты считаешь, что мы поступили несправедливо по отношению к девочке. Ты пошел на многое, чтобы ее найти и вернуть. В самом деле ты проявил замечательную сообразительность. Я тебя явно недооценила. брови Акиры сдвинулись. — Ты считаешь, что поступила справедливо? — просил он холодно. «До сих пор...» — Юка взмахнула рукой. «Я выполнила свой долг. На самом деле, именно из-за моего мягкого сердца вопрос до сих пор не решён. Мне следовало быть осторожнее. Нори почувствовала, как закипает гнев. Она не ждала извинений, но бабушка, похоже, сожалела лишь о том, что не отослала её достаточно далеко». Юка повернулась к норе, окинула её задумчивым, оценивающим взглядом. По лёгкой ухмылке было ясно, что она не нашла ничего ценного. Опять. Ты добрый мальчик, Акира, но зря тратишь время. Акира ощетинился. Я не нуждаюсь в твоём одобрении. Главное, согласитесь оставить нас в покое. Юка прищурилась. «Значит так, ты твёрдо решил пойти по этому пути?» Акира скрестил руки на груди. «Если вы пришли сюда меня переубедить, боюсь, вы зря тратите время». Нори не смогла сдержать усмешки, и это не ускользнуло от деда, который бросил на неё безжалостно ледяной взгляд. Бабушка вздохнула. «Ну что ж, хорошо» можешь остаться здесь в Токио. Но ты должен вернуться в Киото на лето после 20 дня рождения. Тебе ещё многое предстоит усвоить. Акира постучал пальцами по столу. 25 дня рождения. Юка не мешкала ни секунды. 21. -го. Акира поколебался. Договорились неохотно произнёс он, «двадцать первого дня рождения. Но только на июль и август». «И ты должен жениться», продолжала выдвигать требования Юко, положив ложку сахара в чай. «Я подберу подходящую невесту». Верхняя губа Акиры дёрнулась. Это была самая неприятная часть соглашения. «Подходящую? Нельзя ли уточнить?» Сухо поинтересовался он. «Разумеется, она должна быть хорошенькой и строго воспитанной, из достойного рода, с неполным образованием. Этого достаточно, чтобы читать с детьми, но не учёная. Я не допущу, чтобы женщина задирала нос». «Ладно. Но я не женюсь ещё несколько лет. В твоём возрасте». Я была замужем. Твоя мать... Юка помолчала. Лучше бы она вышла замуж и юной, а не уезжала в Париж. Там её испортили. Она научилась дерзким манерам. Здесь тоже подвела моя слабость. А Кира не отреагировал Я женюсь в 25 пять. Не раньше. И супруга останется здесь, со мной, в Токио. Нори не могла представить брата женатым человеком. А Киру не интересовало ничего, кроме музыки. Юка приняла это условие без борьбы. И, конечно, девочка должна уйти. Ни одна благовоспитанная невеста не согласится делить дом с ублюдком. У Нори перехватило дыхание. На мгновение она забыла о приказах и открыла рот, чтобы заговорить, но Акира опередила ее на шаг. «Нори остается!» — просто сказал он. Юка захлопнула веер. «Я заплачу за то, чтобы у нее было собственное поместье где-нибудь за границей. У нее будут слуги. О ней будут заботиться. Очевидно, ты чувствуешь за нее ответственность. Ошибочно, конечно, но я понимаю». — Мать ужасно тебя подвела. Она передала тебе своё бремя. Но теперь я могу забрать его у тебя. Ты хочешь, чтобы она была в безопасности. Я это организую. Тебе больше не нужно о ней беспокоиться. Акира даже не стал притворяться, что принимает предложение. — Нори остаётся, — повторил он. — На несколько лет. Столько, сколько она захочет. Она... «Остаётся!» Нори склонила голову. Она этого всего не заслуживала. «Твоё поведение в высшей степени неразумно!» Зашипела бабушка. «Она настолько ничтожна, что тебе не стоит о ней даже думать!» Нори вздрогнула, почувствовав, как часть её сознания отстраняется от происходящего. «Позже разучу что-нибудь новое!» Сонату. Сама научусь. Будет для Аники сюрприз. Моцарта или Листа. Что угодно, только не Бетховена. Акира подавила раздражение. Меня не интересует твое мнение, бабушка. А теперь давайте обсудим пособие, о котором я просил. Сойдемся на разумной сумме. Лицо Юка стало бесцветным. Акира. Выдавила она после долгого молчания. Это будет крахом всего. Ты слишком молод, чтобы понять. Я тебя умоляю. Послушай меня. У тебя нет ни матери, ни отца. У тебя нет никого, кто мог бы направлять тебя, только я. Ты должен слушать меня, свою бабушку. Я единственная, кто остался, кто в состоянии наставить тебя на правильный путь. Это твоя судьба. Нори узнала ту же восторженную убежденность, которую видела, когда бабушка ее продавала. Взгляд пророка, уверенного в своей цели, в своей связи с Божественным. А Кира остался безучастен. Я говорил с адвокатом о Нори. Некромко произнёс он, словно знал, что наносит смертельный удар, и хотел его смягчить. Я хочу выправить её документы, чтобы она смогла пойти в школу. Она останется со мной. Юко ахнула как будто кто-то пронзил её сердце. Она согнулась пополам, обхватила голову руками и замерла. Нелепо, но Нори почувствовала к ней жалость. Её дедушка поднялся. Вены у него на лбу, казалось, вот-вот лопнут. «Не потерплю», — прорычал он. «Ублюдка следовало пристрелить, как собаку, в тот день, когда ее подбросили к нашему поругу. Я не позволю ей погубить тебя, мальчик. Я не позволю тебе забыть, кто ты». «Для чего был рождён? Я этого не потерплю!» Акира поморщился, но не дрогнул. «Я так понимаю, пособие не обсуждается?» Лицо Кахея стало ярко красным. «Будь ты проклят!» Акира развёл руками. Его глаза блестели. «Я никогда не забуду, кто я такой. Когда я стану главой семьи...» Я изменю всё. Я изменю путь к Амидзе. Я приведу эту семью в современную эпоху. Дам ей жизнь. Дам ей человечность. Обещаю, дедушка. К Юко вернулось самообладание. Она положила руку на плечо мужа, чтобы удержать его, и бросила острый взгляд на Нори. — Что насчёт тебя, девочка? — выплюнула женщина. — Есть пожелания? Я могу дать тебе землю, деньги, если ты просто уйдёшь и оставишь эту семью в покое. я прослежу, чтобы о тебе позаботились. Я была не права, наказывая тебе. Теперь я это вижу. И предлагаю тебе награду. Чего ты хочешь? Нори уже однажды задавали этот вопрос. Нори встала, не успев себя остановить. Её тело двигалось само по себе, ведомое глубокой внутренней силой, которую она не могла контролировать. Она обвела руками шею акиры и сжала его воротник в кулаке. Она схватила его, словно он был преданной охотничьей собакой. «Я останусь с Айкирой, пока он меня принимает», заявила она. «И вам не изменить моё решение». Юка снова ахнула. «Ты загонишь его в гроб, разрушишь семью». «Ты уничтожишь нас всех!» Нори расправила плечи. «Мне жаль, что вы так думаете». Её дедушка медленно повернулся, чтобы смотреть ей прямо в лицо. Она встретилась с ним взглядом и не дрогнула, хотя на неё как будто воззрилась каменная глыба. «Ты...» — проречал он. «Ничтожество!» Акира начал вставать, но Нори крепко его держала. Она проглотила свой страх и уперлась ногами в пол. «Я ваша внучка!» — бросила она с вызовом, и хотя голос всё-таки дрогнул, продолжила. «Всегда была ею и всегда буду. Я часть вашей семьи. Вы не сможете стереть меня из памяти. Даже если убьёте, я существовала. Я была здесь. И Акира выбрал меня». В комнате воцарилась оглушительная тишина. Все замерли. У юка отвисла челюсть. Её драгоценный этикет был совершенно забыт. И вдруг... На норе навалилась чудовищная тяжесть, потом раздался звук бьющегося стекла, а яма закричала. Кто-то громко протопал по полу, послышался резкий удар, что-то рухнуло вниз. Но Нори видела лишь глаза, чёрные, как обсидиан, на фоне белого с красными венами, разветвляющимися, как кровавые веки. Они были на сантиметр выше её собственных, и Нори почувствовала, как они затягивают её, топят. Донёсся высокий тонкий свист. Она не могла дышать. Под тяжестью горы было не вдохнуть, не понадеяться на вдох. На краю сознания заплясали огненно-красные пятна, затем в лицо над ней вцепились пальцы. Нори не сразу поняла, что вокруг её шеи сжимаются чьи-то руки. Она боролась, её маленькие ножки брыкались в воздухе, кулаки беспомощно бились о грудь, которая, казалось, была сделана из стали. Тщетно. Она знала, но всё равно боролась. «Я не хочу здесь умереть!» Всё было не так, как раньше. Она не смирилась. Она не смирилась с осознанием, что её жизнь ничего не стоит. Не смирилась, что её смерть тоже не будет стоить ничего. Она не знала, чего ждать и стоит ли ждать вообще, но она хотела увидеть, что будет дальше. Не сейчас. Я не могу уйти. Пока на поверхность всплыли слова Киоми. Подумай, какой женщиной ты могла бы быть. Она напрягла руки. Теперь пятна исчезли, и Нори не видела ничего, кроме черноты. В короткий проблеск ясности она услышала голос Акиры. Резкий треск, похожий на гром, а затем гора взвыла раненым медведем и разжала хватку. Первый вздох принёс боль. В углах глаз выступили слёзы. Кто-то наклонился и шепнул ей на ухо. «Нори!» Горло сдавило. Она слепо вцепилась в Акиру. «Всё хорошо!» Лихорадочно повторял он. «Всё хорошо, Нори!» Вернулся голос Аямы. «Боже, Акира-сама! У него идёт кровь, он истекает кровью!» «Плевать!» Суровым голосом откликнулся Акира. «Уведите его отсюда! Обоих увидите И тут же вступила Юко. «Кохей!» Я предупреждала, не дай ей себя спровоцировать. Я предупреждала, что она такое. Это грязное создание, мразь, дитя своей матери. — Выведи их отсюда! — повысил голос Акира. Нори попыталась сесть, однако звон в ушах был слишком сильным, и она опрокинулась на спину. Ещё несколько мгновений она ничего не слышала. Когда вернулось зрение, Нори увидела, что стол опрокинут. Повсюду валялись осколки разбитого фарфора и стекла, а в паре метров — тяжелый подсвечник, испачканный кровью. — Все в порядке, Нори, — пробормотала Акира, не сознавая, кого он пытается убедить. — Они уже ушли. Их нет. Нори все еще не могла говорить. Она смотрела брату в глаза, всей душой пытаясь дотянуться до него и надеясь, что он услышит вопрос. Акира наклонился и поцеловал её в лоб. «Да», — прошептал он, и она поняла, что он всё услышал. Так же ясно, как если бы она говорила прямо ему на ухо. «Мы заявили свою позицию. На данный момент, Нори, мы победили».